но на щеках от улыбки появлялись ямочки. Никогда и никому она не призналась бы, как ей худо, и только уединяясь в стабере, Эмма давала волю тоске и отчаянию, ибо даже печаль порола была ей приятна. А вскоре грянул свадебный пир младшей дочери Ботальфа и Олафа серебряный плащ. Наконец-то Скальт облачился в свое легендарное одеяние из рамейской парчи, богато расшитой крупным жемчугом, Ингрид в золотом венце на распущенных волосах, словно принцесса эльфов, светилась счастьем и ликовала, как дитя, стараясь поймать в пригоршне как можно больше ячменя и ржи, которыми их осыпали при входе в дом, ибо поверье гласило, чем больше зерен удастся поймать, тем больше счастья и достатка будет в ее доме. Эмма в роли подружки-невесты сидела по правую руку от Ингрид, была весела, много пела, а вечером вновь судорожно рыдала у себя в стабере. Устав от слез, она немного успокоилась, и в ней вдруг начала оживать упрямая надежда. Потому что пока они, Эмма и Ролла, живы, еще ничего не кончилось. Да, Ролла возненавидел ее из-за Атли, но ненависть куда предпочтительнее, чем пустое равнодушие. Так уже было, и оба они один раз уже преодолели свою ненависть. Дни шли за днями, в конце февраля пришлось резать скот, так как кормов оставалось мало, Да и запасы по грибах подходили к концу. У хозяйственной Беры теперь каждый кусок был на счету. Мужчины много охотились, но дичи не было. Вся она откочевала куда-то южнее. Из-за отсутствия овощей начались болезни. Ощущался уже и недостаток хлеба. В муку стали подмешивать молотые желуди и буковые орешки. Особенно туго приходилось христианам. Было время поста, а норманов не занимало, каким образом рабы придерживаются своих обычаев. Эми также приходилось нелегко, но ее выручала странное равнодушие к обычной пище. Вареная, ничем не приправленная оленина или свиная солонина нисколько не прельщали ее, зато когда она оказывалась в кладовых, у нее прям таки кружилась голова от запахов, развешенных под потолочными балками копченостей. Их оставалось в обрез, и Бера следила за тем, чтобы они расходовались бережно. Но Эмми иной раз удавалось отрезать ломтик окорока и с жадностью проглотить его, прячась в закатке с салом. Однажды Бера застала ее отведывающей соленую треску, но не рассердилась, а с удивлением заметила. — Надо же! Прежде ты от нее все нос воротила. Или распробовала наконец-то? — А Ингрид-то, голубка, ей сейчас только такое и подавай, но у нее на то своя причина. Женщины нашего рода всегда славились плодовитостью, и понесла она едва ли не с первой брачной ночи. «Ой, Эмма, ты куда?» Но девушка даже не оглянулась, стремглав, пересекла Тун, взбежала по лестнице с таберу, захлопнула за собой дверь, пресвятая Дева Мария. Она долго стояла неподвижно, прижав к подбородку сцепленные руки и устремив взгляд на тлеющие в очаге угли. Почему она до сих пор не обратила внимания на то, что с ней происходит?» Это необычная сонливость, это усталость, головокружение по утрам. Сомнений нет. Все указывало на то, что она беременна от Роллу. Один лишь раз они были вместе, и теперь хочет Роллу того или нет. Жизнь, которая теплится в ней, связала их навсегда. Это счастье. Она засмеялась легким смехом. Поистине, они созданы друг для друга. Если все случилось так скоро, Эмма тряхнула волосами. Она не хочет больше думать о злых словах Роллу. Пусть он гневается сколько угодно, но частица его безраздельно принадлежит ей, и никогда не зачеркнуть того, что произошло. Рано или поздно им предначертано соединиться. И это так же верно, как и то, что завтра наступит новый день. Эмма никому не сказала о своем открытии, хотя ее буквально распиралась счастливая гордость. Ингрид иногда шепталась с ней, делясь новыми ощущениями, и Эмма внимательно слушала ее, сравнивая с тем, что чувствовала сама. Ее грудь пополнела и стала очень чувствительной, особенно по утрам, когда надо было вставать в холоде. Днем же, занятая делами, она забывала о своем положении, но ее мутило от запахов еды, и она под всякими предлогами избегала работы в кухне и кладовой, предпочитая прясть или чесать шерсть. И все же чувствовала она себя неплохо, в отличие от Ингрид, которая просто извелась от бесконечной тошноты, «Если б я знала, что будет так тяжело, я бы не замуж», — говорила она. Эмма же лишь подшучивала над ней, пока та вновь не начинала улыбаться. «В сентябре», — твердила Ингрид, — «это случится в сентябре, в самое благословенное время». «В сентябре», — мечтательно повторяла про себя Эмма.